Глава 8 Великий князь Мстислав. Годы 1125 1132 Мстислав Владимирович наследовал достоинство великого князя. Братья его господствовали в Уделах. Ярополк в Переиславле, Вячеслав в Турове, Андрей в Владимире, Георгий в Суздале. А сыновья Изислав и Ростислав в Курске и Смоленске. Новый государь, уже давно известный мужеством и великодушием, явил добродетели отца своего на престоле России. Имел ту же ревностную любовь к общему благу, ту же твердость, соединенную в нем, подобно как в мономахе, с нежной чувствительностью души. Княжение его прославилось разными успехами воинскими, которыми он желал единственно успокоить государство и восстановить древнее величие Онова. Половцы, сведав о кончине Мономаха, думали, что Россия осиротела и будет снова жертвою их грабительства. Они хотели соединиться с торками, кочевавшими близ Переиславля, но Ярополк Владимирович, тамошний князь, узнал о сём намерении, велел торкам въехать в город, И сам, не имея терпения дождаться помощи от своих братьев, с одной переиславской дружиною ударил на варваров, разбил их и множество потопил в реках. 1127 год. Мстислав, объявив себя покровителем утесненных князей, должен был обнажить меч на влада Ольговича, который выгнал из Чернигова дядю своего, Ярослава умертвил его бояр верных и разграбил их дома. Мстислав клялся изгнанному князю наказать сего мятежного сына Олегова. Следуя несчастному примеру отца, Всеволод заключил союз с половцами. Варвары в числе семи тысяч спешили к границе России, дав весть о том черниговскому хищнику. Но послы их не могли уже возвратиться и были схвачены, в окрестностях реки Сейма посадниками Ярополка. Ожидав долгое время ответа и боясь измены, половцы ушли наконец во свояси. Тогда Всеволод прибегнул к смирению. Молил великого князя забыть вину его и между тем осыпал дарами вельмож киевских. Мстислав еще не колебался, однако ж медлил, и несчастный дядя сам приехал из Мурома чтобы напомнить ему священный обет мести. Бояре, не ослепленные дарами Всеволода, были за Ярослава. Но какой-то Григорий, игумен Андреевской обители, любимец спокойного Мономаха, весьма уважаемый великим князем, говорил, что миролюбие есть должность христианина. Митрополит Никита уже скончался, и Церковь Российская не имела главы. Сей Игумен склонил на свою сторону всех духовных сановников, которые торжественно сказали Мстиславу, «Государь, лучше приступить к клятву, нежели убивать христиан. Не бойся греха. Мы берем его на свою душу». Убежденный ими, великий князь примирился со Всеволодом. И бедный Ярослав с горестью возвратился в Муром, где и скончался через два года, оставив сию область и Рязанскую в наследие сыновьям. Мстислав забыл наставление отца. «Дав клятву, исполняйте оную». Щадить кровь людей есть без сомнения добродетель, но монарх, приступая обет, нарушает закон и естественный и народный. А миролюбие, которое спасает виновного от казни, бывает вреднее самой жестокости. К чести Мстислава скажем, что он во всю жизнь свою оплакивал сей проступок. Великий князь, излишне снисходительный в отношении ко Всевладу, а отмстил, по крайней мере, варварам, его союзникам. Летописцы говорят, что войско Мстислава загнало половцев не только за дон, но и за Волгу, и что они уже не смели беспокоить наших пределов. Еще при жизни Мономаха сыновья Володаревы, Владимирка и Ростислав, начали ссориться между собою, однако ж, боясь его, не смели воевать друг с другом. Исполняя завещание отца, первый господствовал в Звенигороде, а второй в Перемышле. Когда же Мономах скончался, Владимирка хотел изгнать брата. За Ростислава стояли Васильковичи, Иоанн и Григорий, также и великий князь Мстислав, желая единственно отвратить зло насилия. Мирные убеждения, съезды и переговоры в Сирете остались бесполезными. Владимирка уехал в Венгрию, чтобы просить войска у короля Стефана, Тогда Ростислав осадил Звенигород, где три тысячи венгров и россиян оборонялись столь мужественно, что он должен был отступить. Но сия война не имела дальнейших следствий. Владимирка, возвратясь в отчизну, смирился, ибо великий князь решительно требовал, чтобы каждый из братьев довольствовался своим уделом. Важнейшее происшествие сего времени — есть падение знаменитого дома князей Полоцких, которые издавна отделились, так сказать, от России, желая быть владетелями независимыми. Мстислав решился покорить сию древнюю область Кривичей и сделал то, чего напрасно хотели его деды. Он привел в движение силы многих князей, велел идти братьям своим, Вячеславу из Турова, Андрею из Владимира сыну Изяславу из Курска, дав ему собственный полк княжеский. Ростиславу, другому сыну, из Смоленска. Всеволодку Давидовичу, внуку Игореву и зятю Мономахову, из Городна. Вячеславу Ярославичу, внуку святополка Михаила, из Клецка. Все они долженствовали начать военные действия в один день. Всеволод Ольгович, послушный великому князю, И братья его вместе с отрядом верных торков, отданных в начальство боярину Ивану Войтишичу, в то же время шли к минскому городу Борисову. Изислав взял Логожск, еще ранее назначенного Мстиславом дня, и спешил соединиться с дядями, обступившими город Изиславль, удел знаменитой Рогнеды, первой супруги святого Владимира. Там находился Бречеслав, сын Бориса Всеславича зять Мстиславов. Хотев бежать к отцу, он попался в руки к своему Шурину, который вел с собою многих пленных лагажан. Узнав, что сии пленники и Бречеслав довольные умеренностью победителя, осажденные граждане решились сдаться. Но требовали клятвы от Вячеслава, сына Мономахова, что он защитит их от всякого насилия. Клятва была дана и нарушена. Ночью, вслед за дружиною Тысячных, посланную в город, бросились все воины Андреевы и Вячеславовы. Князья не могли или не хотели остановить их. Едва спасли имение дочери Мстиславовой, мечом удержав неистовых грабителей, а бедных граждан отдали им жертву. Скоро и Всеволод, старший сын великого князя, вступил с новогородцами в область Полоцкую. Устрашенные жители не оборонялись и выгнали своего князя, Давида. На место Коева, согласно с их желанием, Мстислав дал им Рогволада, брата Давидова. А через два года, в 1129 году, отправил всех князей полоцких в ссылку за то, как сказано в некоторых летописях, что они не хотели действовать вместе с ним против врагов нашего отечества половцев, Всеславичи, Давид Ростислав Святослав и племянники их Василько и Иоанн, сыновья Рогволодовы, с женами и детьми, были на трех ладьях отвезены в Константинополь. Мстислав отдал княжение Полоцкое и Минское сыну своему Изиславу. 1130-1132 годы Князь Новогородский, Всеволод. Соединяясь с братьями, два раза ходил на чуть, или эстонцев, зимою, обратил в пепел селения, умертвил жителей, взял в плен их жен и детей, но в другом походе сам лишился многих воинов. Сей народ ненавидел россиян как утеснителей, отрекался платить дань и сопротивлением отягчал свою долю. Сам великий князь воевал Литву и привел в Киев великое число пленников. Тогдашние беспрестанные войны доставляли нашим князьям и боярам множество невольников, которые отчасти шли в продажу, отчасти, как надо бы были расселяемы по деревням. Мстислав по возвращении из Литвы скончался 15 апреля 1132 года на 56-м году от рождения, заслужив имя великого. Он умел властвовать, хранил порядок внутри государства и, если бы дожил до лет отца своего, то мог бы утвердить спокойствие России на долгое время. Сей великий князь, вторично женатый на дочери знаменитого новогородца, Дмитрия Завидича, имел от нее двух сыновей, Святополка и Владимира. Кроме дочерей, из коих одна была за Всевладом Ольговичем Черниговским. Старшие их братья родились от Христины, первой супруги. Сверх тогдашних мнимых ужасов, солнечных затмений и легкого землетрясения в Южной России 1 августа 1126 года действительным несчастьем княжения Мстиславова был страшный голод в северных областях особенно же в Новогородской. От жестокого, совсем необыкновенного холода вымерзли озимы. Глубокий снег лежал до 30 апреля. Вода затопила нивы селения, и земледельцы весною увидели на полях вместо зелени одну грязь. Правительство не имело запасов, и цена хлеба так возвысилась, что осьмина ржи в 1128 году стоило нынешними серебряными деньгами около рубля сорока копеек. Народ питался мекиною, лошадиным мясом, липовым листом, березовую корою, мхом, древесную гнилью. Изнуренные голодом люди скитались как привидения, падали мертвые на дорогах, улицах и площадях. Новгород казался обширным кладбищем. Трупы заражали воздух с мрадом тления, и наемники не успевали вывозить их. Отцы и матери отдавали детей купцам иноземным в рабство, и многие граждане искали пропитание в странах отдаленных. «Новгород опустел», — говорят летописцы. Однако ж войско его через год уже разило неприятелей, торговля цвела по-прежнему, Купеческие суда ходили в Готландию и Данию. Заметим, что самая древнейшая из подлинных княжеских грамот русских, да ныне нам известных, есть Мстиславова, данная им Новогородскому Юрьевскому монастырю вместо крепости, на земли и судные пошлины, с приписью сына его Всеволода, что он дарит тому же монастырю «серебряное блюдо», для употребления за братскую трапезою.